Глава 15 «Ты не мог рассказать мне раньше?» Саша орала, как заправская итальянка. «Куда там Соня?» Стены Равенского палаццо тряслись, а Никола морщился, представляя себе, что сейчас сбегутся все соседи. «Ты в какое положение меня поставил? Вы что, смотри, устроили? Никола пытался оправдаться, говорил, что мать заехала в Равену по дороге из Венеции домой в Рим, чтобы с ним увидеться, И это совпадение, что Саша знакома с Маркизом, с которым мать дружна уже долгие годы. А он тут вообще ни при чем. Он даже не представлял, что Сашу пригласят на обед. Он не смог увидеться с матерью раньше, потому что был занят. И дальше в том же духе. А девушка никак не могла успокоиться, чувствуя себя обиженной, обманутой. Да если бы она знала заранее, да она бы подготовилась, да она бы сходила в парикмахерскую, да она бы... Она вообще бы не пришла на обед. — Давай ты дарешь вечером, а? — попросил Николу. — Нас приор ждёт. Нехорошо опаздывать, а нам еще добираться до монастыря. Саша, набравшая в рот воздуха, раздула щеки, собираясь орать дальше, но осеклась, сдулась и неожиданно расхохоталась. — Нет, ну какой из тебя итальянец, а? Ты тоже должен и орать, и махать руками, и рвать на себе волосы. А ты? В кого ты такой? В дедушку? Мне стало интересно с ним познакомиться, — так расписывала его твоя мама. Николо вытащил из кармана небольшую коробочку с названием ювелирной лавки на флорентийском Понте-Векью. Открыл. В коробочке на темно-красном бархате вспыхивал изумрудным светом камень в кольце. Это был цвет моря ранней весной, цвет той самой волны, что захлестнула и выбросила на берег жизни красивый город, бывший когда-то столицей Великой Империи. Сердце у Саши подскочило и упало куда-то в пятки. Перед глазами все поплыло. Наверное, она побледнела, потому что Никола заторопился. «Не пугайся, это ни к чему тебя не обязывает. Я даже не собираюсь делать тебе предложение». Тут Саша чуть не задохнулась от возмущения. «То есть как? Она чуть в обморок не упала, а он?» «Это маленький кусочек твоего любимого города. Драгоценности старинных ювелирных мастерских на Понте-Векьо носят всю жизнь. А еще память о равыне. Это просто знак того, что у меня самые серьезные намерения... Я всегда готов быть рядом, поддержать, помочь. А дальше время покажет. Ну и хитер же ты, сказала Саша.